Глава 35. С момента вышеописанных событий прошло ровно пять недель. Предпраздничная новогодняя суета уже полностью охватила весь город. На радость детворе и горожанам на главных площадях областного центра стояли припорошенные снегом, ярко украшенные новогодними игрушками и световыми гирляндами зеленые лесные красавицы. Без этого главного атрибута Нового года теперь мало кто мог представить себе жизнь. Хотя такие люди изредка, но встречались. И одним из них был старший следователь областной прокуратуры Константин Львович Ермолаев. В эту предпраздничную новогоднюю неделю в их ведомстве традиционно подводили итоги уходящего года. Вот и сегодня был именно такой день. По такому случаю прокурорский работник надел парадный форменный китель и брюки. Правда, штаны оказались ему немного великоваты. Он совсем не учел того, что за последний месяц умудрился сбросить еще с десяток килограммов. Настолько интенсивной стала жизнь у следователя Ермолаева. Теперь он иногда забывал даже пообедать, ограничиваясь лишь завтраком и ужином. Слишком уж Константин Львович хотел успеть свести все материалы дела до конца года. И это ему почти удалось. Не считая правда того, что буквально неделю назад старуха фон Шмидт заупрямилась. Она отрез отказывалась сотрудничать со следствием до тех пор, пока не встретится и о чем-то не переговорит с капитаном уголовного розыска Киряк. Константин Львович злился и негодовал на подследственную, но делать было нечего. Пришлось ему идти на поклон к своей старой знакомой, которая всего как пару дней назад была выписана из больницы и теперь находилась дома на больничном листе. Олеся Сергеевна сильно не поздоровилась в той драке со старухой-диверсантом. Всего лишь одного сильного удара тяжелым костылем, нанесенного профессионалом, хватило, чтобы привести к множеству серьезных травм. У нее был диагностирован многооскольчатый перелом пясных костей со смещением отломков, вдавленный перелом левой скуловой дуги и закрытая черепно-мозговая травма. В итоге она провела больше месяца в стационаре и перенесла две операции. Однако лишь только Ермолаев появился на пороге ее квартиры, та встретила его с радостной улыбкой и в отличном настроении. Правда, и с гипсовым лангетом на левой руке тоже. «Дорогая Олеся Сергеевна, мне неловко вас об этом просить. Я понимаю, что вас только недавно выписали из больницы, но дело, понимаете ли, в том, что следствие зашло в тупик. Фон Шмидт упрямится». и категорически отказывается сотрудничать до тех пор, пока не увидит вас. Она хочет о чем-то переговорить именно с вами, Олеся Сергеевна. Выручайте. У меня безвыходная ситуация. В серых глазах женщины заиграли огоньки любопытства. Она удивленно приподняла брови, однако расспрашивать ни о чем не стало а вместо этого с готовностью произнесла. «Когда я могу с ней встретиться?» Ермолаев словно только и ждал такого ответа. так как сразу же радостно воскликнул. «Да хоть сегодня! Я вас лично на своей машине довезу туда и обратно. Хорошо, сейчас только переоденусь и поедем». Не задумываясь, дала согласие Киряк и ушла в комнату. Допрос состоялся в медицинском блоке следственного изолятора. Фон Шмидт сейчас было не узнать. В углу на тюремной больничной койке лежала изможденная худая старая женщина. внешне больше похожая на обтянутый кожей скелет. Лицо имело серо-землистый цвет, волосы были засалены и растрепаны, а прежде ярко-синие глаза выглядели потухшими и безжизненными. Особенно неприятно выглядели черты ее лица, которые заострились, трансформировав прежде привлекательную внешность в некое подобие звериного лика. Сломанная нога находилась в вынужденном положении на специальном лангете. Из пяточной кости торчала проведенная насквозь стальная спица, к которой крепилась раздвоенная струна. А далее, через особую металлическую конструкцию, та натягивалась с помощью грузов, таким образом придавая сломанной голени хоть сколько-то правильное положение. Стоило бы отметить, что оперировать ее врачи посчитали нецелесообразным, и потому нога теперь находилась на постоянном скелетном вытяжении. Едва увидев вошедшую киряк, старуха встрепенулась, совершив непроизвольное движение травмированной ногой. Та резко дернулась и, потянув за собой груз отягощения, мгновенно отозвалась резкой болью в месте перелома. Фон Шмидт тихо вскрикнула и, прикусив губу, отвернулась к стене. Однако спустя пару минут, видимо справившись с болью, она вновь повернулась к оперативнице. Полной ненависти, не моргающей... Какой-то совийный взгляд устремился в сторону капитана уголовного розыска. «Здравствуйте, Ханна Генриховна!» — абсолютно спокойно произнесла Киряк. «Вы хотели меня видеть? Вот я и здесь. О чем вы хотели со мной поговорить?» «Да, только это не мое желание, это мое требование. Я хотела вас увидеть, чтобы задать один вопрос и поставить при этом одно условие». Даже не произнесла, а скорее прошипела старая немка. «Вот как? Даже здесь, в тюремной больнице, вы все равно пытаетесь всеми манипулировать? Браво! Видимо, вас действительно очень серьезно готовили когда-то в Абвере. Да что вы, даже не нюхавшая пороха, можете знать обо мне! А уж тем более о бабвере По фильмам и книжкам». а нас судите каким то замогильным голосом произнесла старуха неожиданно хрипло рассмеявшись этот смех почти сразу перешел в сильнейший буквально захлебывающийся кашель откашливалась она наверное не менее минуты но едва отдышавшись вновь пристально взглянула в глаза керяк начну я с условия твердо и безапелляционно заявила она я хочу чтобы вы лично поговорили с еленой и рассказали ей всю правду обо мне. Всю, ничего не скрывая от начала до конца. Пусть внучка знает, мне нечего стесняться. Но еще раз подчеркиваю, я настаиваю, чтобы это сделали именно вы, капитан уголовного розыска Олеся Сергеевна Киряк. Хорошо, довольно легко согласилась Киряк, стараясь не показывать своих истинных эмоций. А теперь, Ханна Генриховна, я слушаю ваш вопрос. «Как вы смогли узнать, кто я такая на самом деле? Каким образом догадались, что я не Хельга Петерсон?» Сквозь зубы протяжно процедила старая немка, видимо, с трудом сдерживая гнев. «Ну что ж, я дам вам ответ на этот вопрос. Лично вас, Ханна фон Шмидт?» подвели и способствовали вашему разоблачению четыре жизненных обстоятельства. А точнее будет сказать, не обстоятельства, а четыре разновидности человеческой любви. Любовь мужчины к вам как к женщине, немецкая любовь к порядку, искренняя дочерняя любовь вашей сестры к отцу и... В этом месте Олеся Сергеевна взяла паузу и замолчала. С хитринкой в глазах она наблюдала за реакцией старой диверсантки. И действительно, на лице фон Шмидт появилась, правда быстро исчезнув, легкая тень недоумения. «Ваша собственная и не менее искренняя любовь к своему старинному немецкому роду», — добавила она. В комнате повисла тишина. Олеся Сергеевна упорно молчала, делая вид, что ей больше нечего добавить. Старуха же, явно не желая выказывать, что пояснений ей совершенно ни о чем не говорят, в свою очередь не спешила задавать уточняющие вопросы. Пауза продолжалась. Решив спровоцировать к действию фон Шмидт, Киряк встала со стула, изображая, что собирается уходить. Однако не успела она сделать и пары шагов, как за ее спиной раздался тихий голос немке Старуха сдалась, осторожно попросив Олесю Сергеевну пояснить, Что могут означать ее слова? Что ж, Ханна Генриховна, я очень рада, что ваши учителя из Абвера не учли в легенде это наиглавнейшее для каждой женщины чувство. По всей видимости, мне придется пояснять все это самой. Итак, первое, что позволило по-настоящему заподозрить вас, стала старая семейная фотография, найденная мною при обыске в квартире покойного Ланге. На ней было запечатлено большое семейство, а на оборотной стороне имелась надпись «Рига, 1934 год». Когда я увидела на этом фото двух сестер-близнецов, одной из которых, несомненно, были вы, у меня сразу же возникло смутное подозрение. Передо мной встали два вполне логичных вопроса. Откуда эта фотография у Рудольфа Ланге? Где сейчас находится ваша сестра-близнец? Немного поразмыслив, я обнаружила первую очевидную нестыковку. Меня удивило, что ваша внучка, которая так хорошо знает родословную семьи, ни разу так и не обмолвилась о сестре-близнеце своей любимой бабушки Вывод напрашивался сам собой. Или она не знала о существовании двоюродной бабушки, или этот семейный факт никто не хотел афишировать. И тогда я вспомнила, Как во время нашей первой встречи, рассказывая про прошлое своей семьи, Лена показывала мне старый медицинский журнал. В нем была статья вашего отца. Я помню, как тогда еще удивилась, увидев фамилию, различающуюся на одну букву с вашей нынешней. Ваш отец подписал статью как «Петерсонс», а лично вы носите фамилию «Петерсон». Но поскольку на тот период времени все мои мысли были заняты лишь расследованием убийства Никитина, то я не стала заострять внимание на этой нестыковке. Однако после того, как на квартире у старого Ланги я обнаружила вашу семейную фотографию, эта нестыковка в фамилиях меня вновь заинтересовала. Я помнила, что в Латвии всегда существовало сложное правило в написании окончаний мужских и женских имен и фамилий. Поэтому вначале даже допустила, что ваш отец, будучи известным ученым у себя на родине, при переезде в Советский Союз сохранил прежнее написание фамилии. Например, преследуя довольно простую цель – сохранить авторство на выпущенные в Латвии книги и научные статьи. Но затем, вспомнив немного истории, а именно 30-е годы, когда в СССР только начинала формироваться паспортная система, я поняла, что это слишком маловероятно, чтобы в одной семье латвийских мигрантов Фамилия детей была бы отлично от фамилии их отца. Увольте, не поверю. К тому же меня смутил ваш отказ показать антикварный костыль. Произнеся это, она взяла паузу, одарив старуху легкой улыбкой. Это стало вторым подозрением в отношении вас. После этого я попросила старшего следователя прокуратуры Ермолаева сделать официальный запрос на две фамилии — Петерсон и Петерсонс. А когда прочла полученный ответ, то все стало на свои места. Так вас подвела первая разновидность человеческой любви. Любовь мужчины, в данном случае Рудольфа Ланге, лично к вам. Именно эта любовь и заставляла его все эти годы хранить фотографию. Хотя, если быть честной и объективной до конца, то, скорее всего, к вам обеим. Олеся Сергеевна вновь хитро улыбнулась, прекрасно понимая, что, говоря подобным образом, цепляет самолюбие старой немки, доставляя ей дополнительные страдания. Однако ничего поделать с собой капитан милиции не могла. Настолько уж сильна была в ней ненависть к этой женщине-изуверу. веру осел!» — двумя словами резюмировала услышанная старуха. Непроизвольно поправив рукой, находящейся в гипсовом лангете, спадающую на лоб прядь волос, Киряк, как ни в чем не бывало, продолжила свой рассказ. А теперь, прежде чем мы перейдем ко второй разновидности человеческой любви, у нас будет небольшой экскурс в историю. Итак, когда в октябре 1941 года фашистские войска оккупировали территорию Орловской области, то это затянулось на два долгих года, вплоть до августа-сентября 1943 года. Немцы повсюду установили новые порядки. И, конечно же, не обошлось тут и безызвестной всем немецкой педантичности. Причем во всех вопросах без исключения, в том числе и касающихся учета местного населения. А поскольку рожала Хельга Генриховна петерсонс здесь Киряг специально сделала ударение на конце фамилии, выделив интонацией букву «С». А рожала она ребенка от Рудольфа Ланге, произнеся имя и фамилию отца ребенка, Олеся Сергеевна вновь умолкла, посмотрела на фон Шмидт и, улыбнувшись лишь уголками рта, продолжила. Соответственно, и учетная запись роженицы прошла через местные немецкие архивы. А когда наши войска освободили эту территорию, то часть медицинских документов оказались сохраненными и попали в руки особого отдела. Судя по всему, и здесь вам крупно не повезло. В заключении о смерти Было предельно четко указано, что Хельга Генриховна петерсонс умерла во время родов в сентябре 1942 года в больнице при станции Камаричи. Ребенок, а это был мальчик, выжил, и его усыновила местная семья Разиных. Кстати, Дмитрий Иванович так до конца жизни и не узнал, что вы были его родной тетей. Вновь сделала отступление от рассказа Олеся Сергеевна. которой стало очень грустно при воспоминании об этом невинно и так трагически погибшем человеке. Вот таким образом, Ханна Генриховна, вас подвела вторая разновидность человеческой любви. В данном случае немецкая любовь к порядку. Впрочем, теперь это уже и не важно, потому как сейчас мы подходим к третьей разновидности человеческой любви, погубившей вас, лейтенанта Ханну фон Шмидт. И искренней любви вашей сестры Хельги к отцу. Когда ее выслали из Москвы, то одновременно с этим отобрали и недавно полученный паспорт, выдав вместо него справку для подтверждения личности и листок убытия из столицы. На новом месте, куда она была сослана, при становлении на учет произошла неточность записи в регистрационной книге. В память об отце, хотя и сильно рискуя, Хельга изменила фамилию, добавив на конце букву «С», став теперь не «Петерсон», а «Петерсонс». В любом случае Абвер этого не знал, когда готовил вас занять ее место. Вот так дочерняя любовь сыграла с вами очередную злую шутку. Когда я сопоставила эти факты, то получалось явное несовпадение. В 42-м году на оккупированной немцами территории Орловской области во время родов умирает хельга генриховна петерсонс причем именно в том самом месте где до этого согласно вашим рассказам проживали именно вы однако при этом в том же самом 42 втором но уже под оренбургом у некойей хельги генриховны петерсон рождается дочь по имени Астрид. не нужно быть семь пядей во лбу чтобы понять очевидный факт что одна из этих женщин выдавала себя не за того, кем на самом деле являлась. Вот тогда у меня и возник главный вопрос. Кто же из вас Хельга, а кто Ханна? Надо отметить, что имени другой сестры на тот момент я еще не знала. Однако, немного поразмыслив, я со всей очевидностью поняла, что ответ на этот вопрос все время лежал на самой поверхности. Ваша внучка Елена в разговоре вскользь упомянула имя своего прапрадеда. Вильгельм, как сказала она тогда, также был известным немецким врачом. А дальше все очень просто. Мне на память пришла монограмма на вашем антикварном костыле. В, Фау, С. Я предположила, что первая буква В являлась началом его немецкого имени. Вильгельм. Хотя само по себе это еще ничего не значило. А вот теперь мы вновь возвращаемся к началу моего рассказа. а именно к обнаруженной в квартире у старика Ланге старинной семейной фотографии. Как я думаю, вы прекрасно помните, что в центре снимка располагался ваш дед Вильгельм, в руке которого был зажат, да, Ханна Генриховна, правильно, тот самый старинный антикварный костыль, с которым вы проходили полжизни. И волею судьбы так случилось, что именно в тот момент следователь Ермолаев предоставил мне секретную информацию. Он сообщил, как на самом деле звали командира немецкой диверсионной группы. А звали ее Ханна фон Шмидт. Если взять первые три буквы имени и фамилии, то получится монограмма Х, Фау, С. Все сходилось. Раз костыль у вас, следовательно, вы и были той самой, оставшейся жить со своим дедом Ханной фон Шмидт. командиром немецкой диверсионной группы. Вот так четвертая разновидность человеческой любви, а именно любовь к своему древнему немецкому роду, послужила вашему окончательному разоблачению. Шах и мат преступники получили по заслугам. После этих слов, уже больше не дожидаясь обратной реакции, до того ей стало противно находиться в обществе этой старухи Олеся Сергеевна решительно поднялась со стула. Она даже сделала шаг по направлению к двери, однако что-то в глубине ее души настойчиво требовало поставить окончательную точку в этом деле. Конечно же, я не сказала ей самого главного, что я на самом деле думаю о ней и Ланге. Она остановилась, развернулась на месте и подошла к кровати. Пристально глядя в глаза фон Шмидт и уже больше не сдерживаясь, С чувством праведного гнева Киряк произнесла. «Хотя нет. Лично вы, Ханна фон Шмидт, и ваш мерзкий подельник Рудольф Ланге, вы не просто преступники. Вы, — запнулась Олеся Сергеевна, пытаясь подобрать правильные слова, — вы отступники. Вы отступники от самой сути врачебной науки, от всех ее основ и моральных принципов. Вы отступники эскулапа». Все внутри нее негодовало, будучи переполнено праведным гневом. Вот только беспокойный ум оперативника никак не хотел успокаиваться. И с той же частотой как стучало сейчас взволнованное сердце, также настойчиво пульсировала в ее голове мысль о еще одной так и неразгаданной тайне. И это настойчивое профессиональное качество в очередной раз перебороло ее личные чувства и эмоции. Единственное, что для меня так и осталось непонятным, это то, каким образом костыль вашего деда оказался у вас. Этот прощальный вопрос несказанно обрадовал старуху. Она ехидно заулыбалась, широко растянув синюшные губы в виде узкой щели. — А вот этого я вам, капитан уголовного розыска, так и не расскажу. Это мое. Личное. И я хочу, чтобы в этой истории... Оставалась хотя бы одна, но навсегда так и оставшаяся неразгаданной тайна. А еще я хочу, чтобы вы навсегда запомнили, что для меня самым главным теперь является то, что наш многострадальный род фон Шмидт будет иметь продолжение. Елена беременна от Артема, а значит, я полностью в этом уверена». «Будущий малыш проявит в себе все лучшие качества нашей великой немецкой крови! Мой род будет жить!» Повысив голос, она в очередной раз закашлялась, а потому последние слова прохрипела. «Так что, Киряк, запомните! Я не проиграла!» Продолжая кашлять, она демонстративно отвернулась лицом к стене. Поняв, что на этом разговор завершён окончательно, Олеся Сергеевна вышла из тюремной палаты и закрыла за собой дверь.